Думаю, читательницу не удивит, что я решил убить Люсика. А вот меня самого это несколько удивило. Я хотя притарианец, но по натуре человек не кровожадный, бывший переговорщик, нежная, деликатная душа. Но в эту душу плюнули слишком уж смачно. Я решил достать Люси Фёдора комулетивной протарианской мухой. о которой уже рассказывал. Два списанных юнита я утаил при увольнении. Отследить муху после детонации невозможно, она вся сделана из полупроводящей взрывчатки. Акумотационный модуль позволял мне напоследок вступить с Лёсей Фёдоровым в контакт. Иногда мы зачитываем через муху приговор. Именно это я и собирался сделать. Я хотел объяснить Люси Фёдору, за что он умрёт. Я строил планы всю ночь. Муха была спрятана в моей сумке, и особых приготовлений не требовалось. Настало утро. Герда Росси начмокнула меня в щёку и куда-то ушла. Я знал, что Люси Фёдор не будет сидеть на её имплант фиде постоянно, иначе он не смог бы ни спать, ни работать. Можно было начинать. Я достал из сумки серебристый пакетик, похожий на упаковку कंडдома, дёрнул за нить запуска, и пакетик надулся. Включилась вмонтированная в упаковку микробатарея, заряжающая муху энергией. Потом пакетик раскрылся, и дрон-убийца поднялся в воздух над моей ладонью. Муха выглядит отвратно.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 навоз почти чёрный и без соломы чем отспрашивается Люсик кормит своих лошадей но прогулка кончилась передо мной появилось окно спальни и я собрался с духом Люсик лежал на кровати я видел забитой затылок и голую рыхлую спину остальные части тела были скрыты простынёй чтобы разбудить его перед смертью я послал ему на импланта глушительную притаเรียนскую побудку. Подъём! Та-та-да-да! -та Подъём! Люжик вскочил в кровати, увидел висящую переднемуху и выпучил на неё глаза. Ты имел меня через герду всё это время, гад. Вбил я по притаเรียนскому каналу, глядя ему в глаза.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 Но у таких поступков своя инерция, и я всё-таки завершил бы дело. В первый момент я увидел в его глазах тот самый ужас, на который рассчитывал, и эта секунда была сладка. В следующую всё изменилось. Люцифер исчез из моего поля зрения. Вместо него появилась стена с фреской, где революционная толпа валила на землю золотой колос Михалкова-Хашкиназа. Форес Канада сказать, была настоящим шедевром. Я понял, что Люсик перехватил управление дроном, а в следующую секунду он раздавил мою муху как окурок прямо обоссато пучеглазое лицо колосса. Микрозаряд взорвался, не причинив никому вреда. Но это было ещё пустяком. Я вдруг почувствовал, что мои мышцы пришли в движение сами по себе. Я встал на ноги, за чем-то казёрнул И как был босой и в одних труселях, вышел из своей студии на лесную тропинку. Зря я задействовал преторианский канал, потому что теперь Люси Фёдор управлял мною именно через него в слейф-режиме. Я не понимал, как ему это удаётся. Допустим, грохнуть мою муху мог просто встроенный в его имплант контроль самозащиты, хотя такая быстрая и точная реакция была удивительной. Но взять меня, на славянку, такое мог сделать или офицер преториев с рангом и допуском, серьёзно превышающим мой, или сотрудник уже совсем непонятных спецслужб. Например, внутреннее security открытого мозга. Похоже, я знал про Люси Фёдора далеко не всё. Подиркувато подпрыгивая, Это развлекался Люси Фёдор. Я прошёл по лесной тропинке вдоль которой только что пролетел мой дрон, наступил в ту самую кучу базальтового навоза, сорвал лапухой обтёр им ногу. Всё это делал Люсик, управляя моим обезволенным телом. Затем сорвал другой лапух и на одной ноге допрыгал до его спальни. Люси Фёдор сидел на кровати, голый,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 те же мне как сын был. Ну, как сын плюс. Что случилось? Ты пользовал со мной через Герду, ответил я. А я её люблю. У нас любовь. Понимаешь? Настоящая любовь. А ты в неё влез как свинья со своей похотью.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 Я осторожно, на возом мне тут не измажь. Смотреть имплант трансляцию стоя и правда не слишком удобно. Я сел, и перед моими сомкнутыми веками замелькали кресты и цифры. Это был второй меморолик с допуском А0, слитый люсиком на мой имплант. Прямое впрыскивание закрытой информации в мозг. В другой ситуации я был бы польщён, сейчас просто напуган. Ролик, как ни странно, был посвящён фэмбоксу и сердобольской политике в этой области. Читательнице непонятно, причём здесь герда. В этом и оказалось самое интересное. Все диктаторы мира дружат со спортом. Выражение "дружат со спортом"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 High-end Helper'ы амазонки ничем не отличались от обычных фем, только работали от закоммутированного на их имплант AI, поэтому выглядели умнее и рассудительнее. Но их обслуживали необычные три мега-Тьюрингавышек, которых никому нельзя подниматься после мускусной ночи. На постоянной связи с их имплантами стояло целых 6 AI. по 3 мегатюленга каждой работавших как шестиствольная вращающаяся пушка. Думаю, это малонаучное сравнение вставили в клип, чтобы поняли даже серадобольские начальники. Эти AI были полностью автономны и неограничены по времени работы. Сервер стоял не в добром государстве, а в шоре. И контроль над ним на 99 лет был передан специально созданной виртуальной фирме под управлением ещё одного AI. Это сделали для того, чтобы не попасть в случае чего под неприятную спортивную статью. 4 AI из 6 отвечали за диалог и социальное поведение. 2 за технику фенбокса.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 И собираются устроить международный скандал после первого же матча. Всё обошлось только потому, что сыродобольские спецслужбы узнали об этом плане заранее, и девчата так и не успели ни в чём поучаствовать, поскольку номинально они управлялись не из нашей страны, скандала не получилось. Получилась реклама в узких кругах.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 Амазонки, изготовленных для отечественного спорта, использовали сразу в нескольких сердобольских программах: охрана и скорт, то и другое вместе. Некоторых сдавали баночникам в аренду, потому что проект был нереально дорогим, и следовало его окупать. Герда относилась к последней категории. Разница была в том, что в аренду её взяли не баночники, а Люси Фёдор До того, как стать моей музой, девочка работала его ассистентом-телохранителем. Её когнитивной мощности легко хватало на первое, а боевых навыков на второе. Вот такие дела. Убивец подвёл итог Люсик. Я никогда ещё не чувствовал себя таким идиотом. Это был удар ниже пояса во всех смыслах. Мемо номер 10. В бойщик. Не смешивай творческое с личным. Нагадишь себе и здесь, и там. Как говорили креперы в карбоне, не люби где поёшь и не по их где живёшь. Раздели свою жизнь на водонепроницаемые отсеки. Если затопит один, другой останется на плаву. Иначе тебя потопит первый же крупный айсберг. Именно это чуть со мной не случилось. Мало того, что моё сердце было разбито в дребезги, как зеркало тролей, я едва не убил своего продюсера за дело, конечно, но всё равно всё решило пара секунд. Если бы я довёл свою муху до кудряшек на его затылке, меня судил бы трибунал. Лучший приговор в таких случаях разборка на органы.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 Если тебе противно иметь дело со мной, Герду будут на это время сдавать баночным бюджетный резиновый. А кто будет моей музой? спросил я. Она и будет. Вы сладкая парочка, за вами следят все медиа. Любите друг друга дальше, это часть контракта. Но если тебе не хочется, чтобы при этом присутствовал Люсик, Тут в голосе Люси Фёдора появились джеманные нотки. То будет присутствовать кто-то другой. Кто? спросил я. А мне откуда знать? Кто время выкупит? Любой баночник с бабками. У них гарантированная анонимность клиента. Тебя устроит? И я, как дурак, кивнул.